«Что?» — начал раздражаться и Алексей, отлично видя агрессию гнома, но не понимая ее причины. «Ты что-то напутал, а теперь невнятно объясняешься». «Невнятно!» — воскликнул Герндол, тараща глаза. «Ты верно решил обмануть гномов, вытянув наше войско на свою войну и рассчитывая, что уже выйдя в поход, мы не развернемся домой». «Где армия орков, о которой говорил твой слуга, представив в виде свидетельства ее существования этот десяток воинов? Мы не видим никого, кроме еще одного орка и твоих старых соратников. Клянусь плодородием наших рудников. Если ты немедленно не представишь нам то, что обещал, я разверну войско гномов назад». «Он ничего и слушать не хочет, с тех пор, как его разведчики доложили, что тут нет лагеря большой армии», – пожал плечами в ответ на быстрый взгляд Алексея оторок. «Этого еще одного орка, как ты выразился, зовут Хардар», – ответил Алексей, поняв причину раздражения гномов и добавив в голос холода. «Он великий воин и командир великих воинов, а тому, что ты не видишь лагеря орков, причина одна, вы пришли немного раньше, но командир их армии здесь, и на твоем месте, раз уж ты отважился сюда приехать, я подошел бы поздороваться с тем, кто будет сражаться с тобой плечом к плечу». Или ты просто передумал и теперь ищешь любой повод для того, чтобы оправдать свое непостоянство? Мне не нужно искать повода для того, чтобы увести войско в подземный город, потому что ты сам мне его предоставил. Гном не собирался успокаиваться, уверенный, что его обманули. Он даже задумывался о том, как рассказать старейшинам о коварстве чужестранца. Впрочем, они сами виноваты, что поддались, поверив в чудо, хотя отлично знали, что орки не пойдут просто так под чью-то руку. Да и объединить в едином воинстве орочью орду с армией гномов совершенно немыслимо. Герндол не очень-то верил, что этому человеку удастся втянуть орков в свою войну, поэтому он очень удивился, когда в подземный город Вернулся служащий чужестранцу гном, да еще в сопровождении отряда мрачных огромных орков. Как можно было довериться гному, оторвавшемуся от своего рода и служащему человеку? А может, этот оторок и вовсе изгнан сородичами, а то и проклят? Но теперь, когда обнаружилось, что орочьей стаей тут и не пахнет, Герндол понял все». «Дай отдых своим воинам и своим мозгам», — примирительно предложил Алексей. «Пусть разобьют лагерь, а ты раздели с нами тепло, костра и пищу. Все образуется, само собой, и в скором времени». Однако гном был во власти мрачных мыслей и подозрений. Он покачал головой, набычившись и так и не спустившись с Локхита. «Нет, чужеземец, мои воины не настолько устали, мы уходим. Слова лишь пустой звук, а дел мы не видим. Прощай!» И в этот миг над лесом потянулся густой низкий звук, от которого странные мурашки побежали по спине Алексея. «Что это?» — удивленно спросил он у подошедшего с появлением звука Хардара. «Это звук боевого рога орков, Лексар. Мой брат привел войско», — ответил тот с улыбкой, даже не глядя в сторону гнома. Скорее всего, орк слышал только что состоявшийся разговор и теперь получал маленькое удовольствие от того, что нетерпеливый язык и судьба поставили Герндола в неловкое положение. «Лексар?» — переспросил гном, удивленно крякнув. «А ты не знаешь имени того, под чью руку пришел сам и привел своих воинов?» — удивился Хардар, соизволив, наконец, заметить гнома. В этот момент со стороны, противоположной той, откуда пришло войско гномов, показалась голова новой колонны. В отличие от единообразного состава войска гномов, здесь царила анархия в экипировке, вооружении и даже расовой принадлежности воинов. Во главе орочьей колонны также двигалась кавалерия. Наиболее состоятельные и прославленные воины восседали на грозных зонах. Следом тянулась пехота, и как раз в ее рядах стали выделяться вкрапления других рас. Если среди кавалерии люди встречались изредка, то в рядах пехоты их оказалось больше. Шли в рядах пехоты и уродливые воины с короткими ногами, крошечными головами, но непомерно огромным, вздувшимся от мускулов торсом. Они на пару голов возвышались над общим уровнем строя и руками едва не доставали земли. Вся их экипировка состояла из гигантских наплечников и небольших шлемов, а на плече каждый легко нес огромную палицу, цепень или длинный боевой молот. Потом Алексей заметил еще один вид воинов – высокие и излишне худые колченогие создания с темной кожей. Сплющенные с боков головы украшали горбатые длинные носы, как у сказочной бабы-яги. Тонкие, но длинные зубы далеко выступали за пределы узких губ. Облаченные в кожаные легкие доспехи, эти воины несли по целой связке тонких копий, чем-то похожих на тяжелые стрелы челуна, но гораздо более массивных. Однако больше всего Алексея удивило то, что он сначала принял за стаю порхающих над колонной крупных птиц. Одна из них стремительно спикировала. Хардар выставил руку, словно для охотничьего сокола, и на нее мягко сел «настоящий дракон». Алексей изумленно хлопал глазами, рассматривая удивительное создание размером с гуся и совершенно забыв про так и не отъехавшего налог Хиттигерндола. «Что это за зверь?» — спросил Алексей удовольного произведенным впечатлением орка. «А ты разве сам не видишь, лексар?» — хмыкнул тот. «Это дракон!» У нас разводят этих крошечных драконов весьма успешно. Они незаменимы, когда дело касается скрытых перемещений. Ни один наблюдатель не подлетит даже близко к месту, которое охраняют драконы. Да и в бою они вполне могут пригодиться». Алексей с интересом рассматривал гордую длинную шею, большие глаза и острые, словно бритвы, белоснежные зубы, усеивающие приоткрытую пасть маленького дракона. Но Герндол не забыл про Алексея и недавний разговор. Он негромко откашлялся, поерзал в седле, а потом спрыгнул на землю. Прости, Лексар, за неосторожные слова и поспешные обвинения. Это было недостойно. Мы разобьем лагерь на той стороне равнины, где сейчас стоим колонной, заговорил гном, поспешно стараясь исправить ту неловкую ситуацию, в которую сам себя загнал. Ничего, кивнул Алексей, не спеша, однако приветливо улыбаться. «Я надеюсь, в дальнейшем мы будем доверять друг другу больше».